Глава 17 Труднее, чем одолеть Шантал Келлиган, было попрощаться с Виргом Бочкой. Ярл, не привыкший слышать отказ и взбудоражной схваткой, намеревался закатить такой пир, что эти облезлые выскочки из Раллендера испуганно попрячутся в домах, пока Дарен будет гудеть. Как предполагал Июти, попойка планировалась знатная, но она никоим образом не вписывалась в ее планы. Вирку вещевал, молил, даже слегка угрожал, но в итоге сдался перед непоколебимой волей одаренной, на прощание уверив, что доблестная воительница Сиел может в любое время рассчитывать на его помощь и гостеприимство. И они ушли. Еще дальше, миновав долину Стрекоз, Преодолев горную гряду и выбравшись к морю. Райдарская дева все это время даже не глядела на труп сраженного врага. Она знала, что по обычаям северян останкам Шантал Керриган придется несладко. Тела преступников, чья вина доказана, как правило, либо скармливают диким зверям, либо, если казнь проходит близ побережья, сбрасывают на съедение морским тварям. Юте, по большому счету, было все равно. Теперь это оказалось не ее заботой. Но уме у девы было совершенно другое. Юте забрала у Санны инквизиторское кольцо, с помощью стихии земли обложила перстень камнем, чтобы его не до аншара не съела какая-нибудь глупая рыба, а потом бросила его в воду. Камень с кольцом скорбно булькнул и мгновенно пошел ко дну. Места здесь были глубокие, изобилующие скалами и острыми камнями. Поэтому едва ли какой-нибудь случайный пловец найдет символ власти Дома Правды. Не обязательно было его выбрасывать. Санна со скорбью посмотрела на небольшие, завораживающие своей монотонностью черные волны Ледяного моря. «Обязательно — Обязательно, — спокойно ответила Юти. Рано или поздно ты бы захотела им воспользоваться. Я не могу допустить даже вероятности, чтобы до императора дошел слух о живом инквизиторе. Неужели ты думаешь, что он поверит? Ему больше ничего не останется. Последним, кто тебя видел в живых, был Вирк Бочка. Мы с Ериканом нарочно зайдем в Херкстон, ближайший северный город на границе с семиречьем, но уже без тебя. Это подтвердят многие свидетели. Что могло с тобой случиться в землях? Правильно. — Ничего хорошего. К тому же мы предоставим Кираю самое главное доказательство гибели его человека. Юти повелительно указала на камень, и Санна не без сомнений положила на него руку. Инквизитор не сводила взгляда с изящного кольца с зеленым камнем. Более того, когда одаренная рассказала ей о своем плане, женщина даже полночи искренне пыталась стянуть украшение, прибегая к помощи масла и молитв Аншари. Впрочем, безуспешно. Несмотря на опухший красный палец, кольцо сидело намертво. Последний раз Санна снимала его еще молоденькой девочкой, когда был жив отец. Так необходимо, нежно и успокаивающе, но в то же время твердо сказала Юти, словно прочитала мысли женщины. «Может, и прочитала». Теперь инквизитор не удивлялась и ничему, что было связано с этой юной, но невероятно сильной и телом, и духом девой. Санна лишь молча подала свой крохотный кинжал, который подходил для выбранного значительно лучше, и закрыла глаза. Ютя не стала томить ее мучительным ожиданием, ударила быстро и верно, отсекая свидетельство смерти шестого инквизитора, его милости архилектора Гренса. Крик невыносимой молки разнесся по бухте, испугав толстых чаек. Режущей боли вторила другая, обжигающая. Этот старик с помощью меча юти и стихии огня прижег фалангу, а после отбросил оружие и двумя руками взялся за голову Санны. Инквизитор не могла сказать, что боль ушла вовсе, но она явно притупилась. спряталась в дальнюю нору сознания, угрюмо выглядывая оттуда. А Юти тем временем стала действовать. Она вытянула руку, и на нее сел откормленный скворец. Одаренная долго и придирчиво приматывала послание для императора клапки птицы. Она понимала, что пернатому другу придется сложно, слишком тяжела поклажа, да и путь предстоял неблизкий. Но разве не для этого птица отдыхала столько времени и наедала мясо на крыльях? Санна слегка покачивалась, глядя то на обмотанную руку, то на шепчущую наказ скворцу Юти. Аншара ведает, что говорила одаренная, но занималась этим она довольно долго, явно повторяя одно и то же по несколько раз. А после отпустила скворца. «Прощай, друг». — сказала она наконец, и птица взвелась в небо, сделала небольшой круг и устремилась к столице. Юти смотрела в небо, пока скворец не скрылся за горной грядой, после чего повернулась к Санне. — Он долетит. — Обязательно. Я хорошо знаю конструкт и объяснила ему, как добраться, где прятаться, когда пускаться в путь, и когда отдыхать. — Теперь ты свободна, но осталась последняя. Санна кивнула. Обратившись к силе, сиел. И, как всегда, у нее иллюзия вышла выше всяких похвал. Перед Юти стоял грозный северянин с изродованным шрамами лицом и повязкой на глазу. С левой стороны лба до затылка у него не росли волосы, а кожа была сморщена от старых обожженных ран. К такому лишний раз и подходить не захочешь. Чтобы быть незаметным, нужно всегда оставаться на виду, произнес урод голосом Санны. «Позаботься о Фромвике», — сказала Юти. «Иногда он как ребенок. И еще она вытащила кошель, набитый серебром, который ей щедро подарил разведчик Лендрика. Санна не хотела брать, но райдарская дева настояла. Фромвику понадобится много денег. Ярлу, который решил покорить мир своими платьями, придется непросто. И серебро пригодится». Покрытый шрамами великан кивнул, забрал машину и неловко обнял деву. Аюти ответила тем же. За те немногие дни, пока они путешествовали вместе, одаренная поистине сроднилась с той, которая не так давно хотела ее убить. Словно две сестры, разлученные в детстве, они обрели друг друга после многочисленных скитаний, и теперь одаренная чувствовала, что теряет нечто важное, привязывающее ее к этой человеческой жизни, полной теплоты и боли, радости и скорби. Позволи мне на прощание подарить тебе кое-что, сказал инквизитор. Мне столько колец ни к чему, а тебе они еще пригодятся. И прежде чем Юти успела что-то сказать, поспорить или воспротивиться решению Санны, здоровяк схватил ее за руку и передал кольцо. Одаренная даже не успела опомниться от изумления, но почувствовала, что теперь на ее пальце замерла новая способность — сковывание. Санна пожертвовала кольцо. «Зачем?» — чуть не застонав от досады, спросила Юти. «Твой путь, воина, продолжается, тогда как мой окончен», — ответила женщина. «Бывшему инквизитору вполне хватит иллюзий». Одаренная знала, о чем говорит Санна. Как и все воины, добровольно передать кольцо значило подарить частичку души и навечно закрыть себе путь последователя Аншары. Что бы ты ни делал позже, отныне богиня отвернется от тебя и не облагодетельствует дарами. Даже под угрозой смерти одаренные не передавали кольца, а грабители и не требовали подобного, ибо сама мысль считалась кощунственной». Ють хотела сказать многое, и о непременной глупости Санны, и о ее небывалой щедрости, но их прощанье разрушил плеск весел, которые девы и Ерикан услышали издали. А после в бухту вошел пузатый кнор с опущенным парусом. На носу с нистовостью берсерка метал сорослый северянин, разглядывая путников на берегу. И только рассмотрев Юти, Фромвик крепкоруко издал дикий вопль, сравнимый разве что с тем возгласом, когда он овладел кольцом. Бывший ярл принялся подгонять капитана, и последний был явно не в восторге от наставлений громкого пассажира. Если бы не щедрая плата и личность нанимателя, он бы давно выбросил великана за борт. — Путь предстоит долгий и нелегкий, — заключила Ютя, глядя на потуги Крепкорукова. Как и любой человек, не разбирающийся в тонкостях какого-нибудь дела, он имел неуемное желание в этом деле помогать и давать советы. Дева не знала, как можно отблагодарить Санну за кольцо и ее добровольный отказ от дальнейшей силы, потому заговорила на другую тему. — Это хорошо, — ответил здоровяк рядом низким зычным голосом. — Я отвыкла от простой и тихой жизни. — Капитан плывет к западным городам, — продолжил Юти. — Крига, Прил, Перил, Картан. Сами решите, где сойти. Несчастный Фромвик еле дождался, пока корабль причалит к берегу, после чего гигантским прыжком оказался возле Юти. Не постеснялся и смял ее в могучих объятиях, оторвав от земли. «Ты не поверишь, как я волновался! Место себе не находил! Нет, я, конечно, был в тебе уверен, но...» Он, смущенно осекся, видимо, только теперь поняв, что сделал, аккуратно поставил Ють обратно и распростер руки, безмолвно выпрашивая разрешение. А снисходительно кивнула. — Спасибо тебе, Пеллир Ютинель Керрис Райдарская, за то, что помогла найти себя, — сказал он совсем тихо, снова прижимая ее к себе. — Спасибо тебе, Фромвик Крепкорука и Сенлендрика, за то, что сделал меня лучше. — Наверное, бывший Ярл стоял бы так целую вечность, но вскоре одаренная мягко отстранилась, кивнув в сторону Кнорра. — Не заставляйте капитана ждать. Спасибо вам за все. «И... прощайте!» Юти не стала дожидаться, пока корабль скроется из виду. Она просто развернулась и пошла прочь, обратно, через каменную гряду, а Ирикан последовал за ней тихо и безропотно, словно ученик подле могучего наставника. «Ты все правильно сделал. Конец пути великих всегда одинок. Рядом с тобой не жили бы твоей жизнью». — Ты для них огонь, а они лишь бабочки. — Ее дар — только ее выбор, — ответил Ерикан. — Не сокрушайся. Просто будь благодарна. — Хорошо, — легко согласилась одаренная. — Хорошо, что ты рядом. Так будет не всегда. — О чем ты? — нахмурилась дева. — Посмотри на меня. — Я стар, — скорбно развел руки наставник. Правда, тут же хитро подмигнул Юти, и та невольно улыбнулась. Вот только следом наставник вновь посуровил. «Наступает осень. всемиречье она отличается от той, к которой ты привыкла на юге. Но суть не в этом. Скоро ровно год, как я учу тебя». Дева вздрогнула, точно ее ударили плетью. За все время путешествий, пока она терпела несносный характер старика, дева относилась к Ерикану как к чему-то должному, даже не помышляя о том, что когда-нибудь учитель может оставить ее. И только теперь, когда на нее вылили холодный ушат воспоминаний, перед глазами Юти встала та самая хижина. В груди родился жар, а на губах появился запах затхлой застоявшейся воды — И будто бы даже старая рана, давно затянувшаяся, вновь заныла. Юти дословно точно все это произошло только что, вспомнила их разговор с Ериканом. «После обучения я убью того, на кого ты покажешь». «Все так», — серьезно ответил старик, глядя на нее. «Чего бы тебе это не стоило? Помни об этом». Юти на мгновение даже дышать перестала. Она знала, куда лежит их путь, и примерно подозревала, когда именно закончится обучение Ерикана. Оно оборвется в семиречье, близ славного города Торжа, где жила ее мать. Одаренная не могла объяснить, почему так решила, но была уверена в своей догадке. И еще ее невероятно пугала задумка Ерикана. Кого она должна будет убить? Мать? Но ее судьба и так предрешена. Предатели не имеют права жить. Тогда кого? Неужели на жизненном пути Юте предстоит встреча с человеком, которого Ерикан не может уничтожить сам? Какой же силой и могуществом обладает этот одаренный? Множество мыслей пронеслось в голове райдарской девы, отразившись на лице отпечатком скорби. Но старик не заметил ее состояния или не хотел замечать. За последнее время он действительно сильно изменился. Ирикан никогда не отличался статью или упитанностью, но странствия по северу будто еще больше иссушило его, тогда как Юти напротив окрепла. Короткая догадка пронзила одаренного. «Может, он болен? Вот только чем?» Само время оказалось невластно над наставником. Он мог спокойно пить самое крепкое пойло и есть раз в месяц без ущерба для собственного тела. Но именно теперь, словно разваливался, на глазах терял жизненную силу. И это Юте тоже не нравилось. Создавалось ощущение, что ее сила напрямую зависела от учителя. Чем могущественнее становилась райдарская дева, тем более уверенно отгрызала куски плоти своими клыкастыми зубами немощь от тела ерикана. — Ты уже подумала, что делать с кольцом? — прервал ее невеселое размышление старик. — Ты можешь изучить магию Сиел и собрать предпоследний и четвертый обруч. Юти посмотрела на серое кольцо, которая вряд ли из доброты душевной подарил ей своей смертью Шантал Келлиган. Она и не думала, что богиня так щедро облагодетельствует ее за убийство кровника. Ерикан всю дорогу говорил, что месть не приведет ни к чему хорошему, а Аншара точно пыталась опровергнуть его слова, или Юти чего-то не понимала. Райдарская дева пожала плечами, разглядывая перекатывающееся с пальца на палец серое кольцо. «Мне почему-то казалось, что собрать обруч Сиел нужно непременно на севере, на родине магии», — сказала она Ирикану. «Это было бы разумно», — согласился наставник. «Но есть ли у нас время, чтобы искать подходящего человека для этого?» Да моя хотя изредка мы можем воспользоваться небольшой уловкой, — хитро подмигнул ей старик. — Иначе скоро меня начнут называть дедушкой великой райдарской девы, а не учителем Ютинель. — И чему же ты меня научишь? — вдруг оживилась одаренная. Когда дело касалось узнавания новой способности, Юти проявляла неожиданный интерес. Процесс обучения прогонял все сомнения и дурные мысли. «Всему свое время. Есть пара вариантов, но почему-то мне кажется, что тебе подойдет самая опасная и могущественная из способностей». «Разрушение», — догадалась дева, и по ее спине побежали мурашки. «Разрушение», — спокойно согласился старик, словно речь шла о похлебке из фасоли. «Начнем, как только я найду подходящее место». Весь следующий день они прошли, не возвращаясь к затронутой теме. Юти знала, если Ерикан не стал учить ее прямо сейчас, то глупо его упрашивать. Старик был невероятно упрям и всегда четко понимал, когда и что будет делать. Первое время Юти злилась на это, а потом смирилась и даже вынесла определенный урок. К примеру, более она не испытывала нетерпения, Готовая ждать столько, сколько потребуется для верного действия. Дева и не знала, что эта способность духа, пусть и не заключенная в кольцо силы, для воина порой гораздо ценнее всех прочих направлений. Илти скорбела и думала о друзьях, вспоминая их путешествия. Правда, скорбь это была светлая, непоминальная. Порой даже губ одаренной касалась легкая улыбка, когда она представляла, как сейчас Фромвик обжегся бы огнем, готовя свою густую похлебку, а Санна бы ответила на это что-нибудь едкое. Теперь они плывут к своему будущему по самому холодному из морей. Ютя надеялась, что там их ждет, если не счастье, то покой. Дни потеряли упругость и подвижность. Канули в небытие разговоры на любые, даже самые глупые темы. Ушла прочь теплота дружеского плеча, уверенность, что все будет хорошо. Юти теперь ощущала себя пленником, которого ведут в темницу против ее воли. Впервые за все время она шла по собственному пути и хотела свернуть с него. Хотела, но не могла. Север взирал на нее, как смотрит ленивый пес, развалившийся на солнце. Земли путали каменистыми тропами, густыми лесами, глубокими после дождей лужами, которые приходилось обходить. Север словно чувствовал расставание с собственным ребенком, оттого был так неласков». К исходу шестого дня их путешествия, когда Юти окончательно поняла, что лето вместе с ними покидает этот суровый край, Ирикан наконец, остановился. Путь их лежал через небольшое, заваленное после очередного камнепада ущелье, потому старик обернулся к Юти и указал на преграду. «Сделаем сразу два добрых дела. Научим тебя разрушению и освободим дорогу, чтобы люди могли путешествовать». «И давно тебя стали интересовать дела простых людей?» — не удержалась одаренная. Старик неожиданно рассмеялся своим скрипучим смехом, а Ютя невольно улыбнулась. Как ей этого не доставало! «Смотри, в разрушении нет ничего сложного. Достаточно испытывать спокойную ненависть». «Что испытывать?» «Посмотри на меня», — сказал Ерикан. А теперь вспомни все, что тебя обижало. Мои тычки, удары, уколы, насмешки. И вспомни свое состояние, как внутри тебя бушевал пожар. Вот, вот, оно!» Юти кивнула, понимая, что сердце начинает биться часто-часто, а дыхание становится прерывистым, будто после долгого бега. «А теперь просто пойми, что все это было сделано ради тебя». «Ты стала сильнее, как никто, и злоба, которую ты испытываешь, попросту глупа. Но на ненависть ты имеешь полное право, ибо методы могли быть разными, понимаешь?» Юти вновь кивнула. Она ощущала странное жжение внутри груди, но это чувство не разрушало ее, не беспокоило. «А теперь вытяни руку!» — Коснись меня и попробуй передать это состояние, чтобы из груди оно прошло по руке и уперлось в меня. Одаренная почувствовала невероятное напряжение в висках. от Отчего-то заболели зубы, а тело Ерикана стало чем-то вроде железного умбона, щита, который видишь у противника и который все время раздражает. Ютя не знала, к чему должно все это привести. Лишь видела, как наставник мягко улыбнулся и кивнул. «Хорошо, теперь надевай кольцо». Мир померк тысячами иголок наслаждения впившихся в лоно девы. Ей показалось, что тело более не существует, словно ее убили, выпотрошили и порубили на части. А когда Юти пришла в себя, то поняла, что лежит на камнях, и почувствовала. Обруч. Силу, такую, какой прежде, не знала. Она поднялась медленно, неторопливо, словно впервые привыкая к собственному телу. Ерикан казался крохотным, настоящим, хотя будто бы и не замечал произошедших изменений. Старик указал на груду камней впереди и произнес. «Я — это преграда». Используй спокойную ненависть, и убери я. Юти вытянул руку, только теперь не было ни зубной боли, ни покалывания в висках, и преграда из вывороченных скалы валунов разлетелась прочь мелкими зернами камней.